Глава двадцать пятая С обручем, что когда-то принадлежал Шисси, да забудется она, как страшный сон, ничего не случилось. Ни вмятины, ни царапинки, даже кровью не изгваздался. Сияет, как новенький на моей голове. А вот плащ превратился в обоглившуюся дырявую портянку. От остальной одежды и вещей остался только пепел. «Хватит уже хлам разглядывать», — Мария обнимает меня за плечи. Пойдем в поселение, там подберешь себе одежду. Оглядываю свое тело, укрыто темным нанитным веществом. Ну да, не в таком же виде мне ходить. Ну, можно и поменять стиль. В этот момент псевдоплоть, что струилась по моей коже, начала уплотняться и менять цветовой тон. На ее поверхности стала проявляться структура разных материалов. Проходит секунд пять, и я оказываюсь облачен в темный костюм воина-дроу, вернее, тени, в точной копии, что носит Золус, До завершения картины не хватает одного предмета. «Ого!» — в удивлении восклицает Мэри, обратив внимание на изменение моего наряда. «Э, плащ?» Пивафе отожмем у Повторить эффект камуфляж у псевдоплоти не получится. По крайней мере, сейчас и на этой планете, увы. Нет тут подходящих материалов для генерации нанитами подобного поля отражения света. Ничего такие полезные элементы впитать». «Окей, дожмем. А неплохой костюмчик». «Что значит «неплохой»? Я старался. Это отличный костюм. Могу и поставить тебя на туфли с высоким каблуком, одеть в короткую юбочку и розовый топ, а также волосы тебе до задницы отращу». <сёк> э -э, «Был не прав, этот костюм просто супер. Чего ты такой грозный?» <сёк> «Так-то же». И «Я так хочу уметь», — картина конючит Мэри, повисая на моей руке, глядя на мой новый прикид. «Раз одежды какая хочешь, меняй по своему желанию». «Пусть и вправду найдет мне невесту. Я, так и быть, что-нибудь придумаю для нее». «Ну ты изогнул. Вот найдет Карачун путь к моей планете, и полетим мы исследовать древние секретные лаборатории станции в поисках еще одной псевдоплоти. Этот вариант выглядит правдоподобней». «Эй, ты бьешь самое сердце моей ранимой души!» Тур меня уже обнадежила находкой невесты, и нужно заняться ее поиском в первую очередь, даже если прилетит карачун. Я психа уже не слушаю, а отвечаю девушке. «Как только найду похожую штуку», — намекая на псевдоплоть, — «сразу отдам тебе». «Класс!» — меня крепко обнимают и покрывают поцелуями А мне вспомнилось, что псевдоплоть с большой вероятностью могла меня убить. Лишь благодаря каким-то совпавшим параметрам она решила, что может поселиться в моем организме. А я о чем? Сначала мне невесту, а уже потом платье для твоей. Через некоторое время. Вот, показываю Брину и стоящему рядом за лосо дырявый и излохмаченный кусок грязной тряпки. То, что осталось от моего плаща. И чего вы переглядываетесь и делаете вид, что ничего не понимаете? Я и так немного в расстройствах, так как, возможно, мог бы ходить с двадцатым уровнем над головой. Но при смерти полностью сгорел опыт, набранный за текущий уровень. А я перед тем, как меня поджарил магией света, эльфийский придурок почти добрал до девятнадцатого. После возрождения у меня получилось не только заново добить до девятнадцатого, но и неплохо заполнить шкалу до двадцатого – Смерть одного корда многого стоит, за него система щедро эксп отсыпала. Очко характеристик я закинул в силу, ее значение теперь равно 18. Посоветовавшись с психом, решил добить эту характеристику до 20 и получить причитающиеся бонусы, пусть и половины. Чтобы точно сил хватало отрывать головы всяким кордам и ему подобным. А энергии черная амба, если что, поделится. Еще за этот масштабный бой у меня увеличилась способность управления энергопотоками, теперь ее значение 8, но какого-либо эффекта я не ощущаю. Больше никаких особых плюшек не получил, если только не считать повышение аж на два пункта навыка безоружного боя. Его увеличение поднимает показатели моего урона, если я сражаюсь кулаками, кастетами когтями. К ногами это тоже относится. также увеличивается шанс нанести противнику критическую и калечащую травму. «С у нас проблемы!» — качает головой Бриндес Шардес, наконец-то правильно истолковав мой жест. «Их осталось очень мало, у каждой тени личный плащ, а запасных нет. Никто из нас и представить не может, что такую качественную и практически неубиваемую вещь можно довести до такого состояния», влезает в разговор подошедший Майлд Келентар. — Это ты типа меня пристыдить захотел? — Да, еще один, я покажу, как это делается, протягиваю ему руку. А если жалко, могу и прямо на тебе продемонстрировать. Друг пенсионер сразу ретируется за спину Зулуса. Мой тренер вздыхает и как бы оправдывается. — Мы понимаем, через что ты прошел. Ты заслужил новый пивафи, но их действительно лишних нет. — Так у того придурка есть, что сражался со мной, как его... «Рэфил, Рэфил, Аллагдакош, он же предатель. Плащ ему теперь вряд ли положен». «Все так», — как-то мрачно отвечает Брин. «Но есть проблема». Рэфил и его брат Гнис сбежали, пока все были заняты во время сражения. Продолжает Золос, и вещи свои прихватили. «Вот уроды!» «Я дам тебе свой плащ», — раздается наполненный горечь голос за спиной. Оборачиваюсь и вижу Дмара Аллагдакоша». Мои внуки опозорили имя моего рода своим предательством. Хотя Лос это, наоборот, бы понравилось. Я больше не достоин состоять в совете и выхожу из него. А свой плащ, что когда-то служил мне, отдаю тебе, Макс. Это, конечно, не исправит того, что натворили мои внуки. но ну, хоть какая-то будет от этого польза. У меня он просто лежал и полился, напоминая о молодости. Что была далеко от спокойной. Таких сорвиголов мыло еще поискать. Потому пришлось в свое время раскошелиться на укрепление плаща. Дмар протягивает и синий-черный сверток, будто впитывающий свет, разворачивая. Да, это он. Форма и текстура пивафи узнаваемы. Посмотрим характеристики. Пивафи. Модернизация живучий. эльфийский плащ. Экипировка подразделения тень элитный. Защита 57%. Блокирует 10% нанесенного физического и 20% магического урона. Доступна настройка. Шанс нанести критическое повреждение плюс 10%. Шанс уклонения плюс 20%. Шанс успешной проверки на скрытность плюс 20%. Активируемая функция «Камуфляж». Пользователь сливается с окружающей местностью, оставаясь невидимым на 91,2%. Использование в ночное время и в тени крытого пространства 60 минут совокупного времени. Восстановление 1 минута использование за полторы минуты в деактивированном состоянии. Использование в дневное время и под прямыми солнечными лучами 3 минуты совокупного времени. Восстановление 1 минута использования за 90 минут в деактивированном состоянии. Обязательно условия использования функции камуфляж, накинутый на голову капюшон. Прочность 1500 из 1500. Каждые 10 ударов сердца восстанавливают одну единицу прочности. Элитная экипировка теней. Магия дроу, пропитавшая плащ, не дает ткани намокнуть и впитать запах. Предмет всегда остается чистым. Хм... Параметры точно такие же, как и прошлого. Только прочность увеличена на 500 единиц, и она постоянно самовосстанавливается. Круто! Хорош любоваться, надевать пора. Пара щупалец псевдоплоти выхватывают выхватывает плащ из рук и утягивают за спину. Микки, он уже на месте? «Ловко!» — хвалит способ одевания Майлд. «А то!» — соглашаюсь я. Как я и говорил, псевдоплоть не даст тебе всех бонусов и возможности плаща, но может его дополнительно уберечь, особенно теперь, когда популяция роя неслабо так пополнилась. По пробегает волна, визуально ткань будто немного уплотняется, больше изменений не наблюдая. И? Теперь плащ пронизывает на нитная сетка в три слоя. Два слоя снаружи, а третий проходит меж волокон материала и скрепляет меж собой внешне. Защищает вещь от повреждений. Вместе с эффектом самовосстановления она становится неубиваемой, да и дополнительно защищает твою спину лучше всякого доспеха. А еще я могу управлять плащом, включая режим супергероя. Плащ за спиной начинает развиваться, будто стою лицом навстречу потоку сильного ветра. Хм, принимая горделивый вид, надувая грудь пошире, а взгляд устремляю куда-то вдаль. «Эффектно!» — заявляет впечатленный Брин. Мэри, стоящая рядом, сначала хихикает, а затем начинает ехидничать. «О, мой герой, ты бесподобен! Мое сердце поражено твоим эпичным видом!» «А еще могу так!» Лицо резко накрывает тень. Сначала мне показалось, что на голову надвинулся капюшон, но, скосив глаза вверх, понимаю, что на нее напялена черная широкополая шляпа. Очень широкополая. Псих неожиданно начинает петь». «Эй, прочь с дороги, враг! Трепещи злодей, он идет! Черный плащ! Бах! Только свистни он появится! Черный плащ! Ну-ка, от винта!» «Ну, блин! Я как-то раз вспомнил эту песню, потом она долго в башке крутилась. Теперь из-за тебя буду снова несколько дней подряд напевать ее!» «Чего ты недовольный-то? Сейчас желтый клюв, как у долобаев, тебе выращу, только пошире, так сказать, для полноты образа!» «Откуда ты только этот образ взял?» «Все в голове твоей дурной хранится, правда, глубоко. Прикольные, кстати, красочные картинки и видеоряд». «Хм, что-то напоминают», — задумчиво разглядывает меня Мэри. «Точно, маска черная нужна». «Да, там и маска над клювом была, сейчас». Раз и чувствую, как верхняя половина лица укрывается тканью. «Ух ты!» — радуется девушка. «Класс! Теперь бы тебе еще и шпагу!» «Шпагу? Шпагу?» -Пагу? озвучу вопрос я. «А зачем нужна ему шпага?» Вопрос задан с учетом того, что я думал о том персонаже, который появился в моей голове, но Мэри вроде поняла это. А он шпагой вот так делал на теле поверженных врагов. Она достает свою рапиру и вжикает ей в воздухе. Распознать фигуру не успеваю. Это его фирменный знак. Не помню такого. Тот, что с клювом совсем с другим оружием бегал, может порыться в твоих мозгах. поглубже». «Еще раз повтори, прошу Мэри снова показать движение». Девушка повторяет. Ее кончик рапиры рассекает воздух, горизонтальное движение вправо, затем влево и по диагонали вниз, и снова вправо по горизонтали. «И что это?» – задумчиво спрашиваю я. «Не знаю», – пожимает Мэри плечами. «Какой-то знак. По-моему, по названию этого знака звали и героя, что был облачен, как ты». Зигзаг, выдаю первое предположение. «Что-то похоже», — неуверенно отвечает девушка. «Да, шпага. О, оружие. Кто-то мне еще обещал выделить хорошее оружие из запасов, обращаясь к старше нам Дроу. Ну, недостатка в оружии у нас сейчас точно нет», — усмехается Майлд Кельнтар. «Трофейного просто море. Нужно только поспешить, чтобы те же гоблины лучшие экземпляры для себя не растащили». Думаю, Макс мог и сам трофей на себе подобрать, поправлять старого друга Бриндес-Шардес. Требуется что-то особое. И оба дро пенсионера косятся на третьего. С этим я тоже могу помочь. После этого явного намека произносит дмар алагдакош В свое время мне удалось похитить часть коллекции оружия у матери нашего дома. Кое-какие экземпляры могут подойти для лидера общины, и мы двигаем за ушастым пенсионером. Наш путь проходит прямо через ремонтно-мастерской цех, где трудится разнорасовая толпа, вокруг валяются горки отработанного материала, стопки отремонтированных или произведенных предметов и целые ряды неотсортированного барахла. Тут оружие, доспехи, орудия труда, различные механизмы и вообще непонятная мне конструкция. «Если что, за нами хвост», — предупреждает псих. Оборачиваюсь. «Какого? Да я не про этот хвост». У меня, оказывается, реально вырос хвост, длинный такой из псевдоплоти. Он елозит своим концом по земле, грудом мусора и различным деталям. Что-то из этого втягивает в себя. Чуть дальше, смотри. А чуть дальше следом за нами перебирает своими куриными лапами птиц. То уши неподалеку грел, когда ты плащ требовал, то сейчас не отстает. Хм, а чего он хочет? Я, по-твоему, на птичьем разговаривать умею? Хочешь, сам по пококорекуй ему вопрос. Может, ответит. Да иди ты. Что-то я упускаю. Нет, не упускаю, что-то забыл. И тут до меня доходит. Действительно забыл. Я же когда-то собирался сделать питомцу Кирилла подгон небольшой. Накладки на крылья, добытые еще в данже на глубине разлома. Должен был отдать ему их уже давно. Но все завертелось и закрутилось, что забыл про подарок. Пора бы отдать. Лучше поздно, чем никогда. Где же они? Даже останавливаюсь, пытаясь вспомнить. Друг пенсионерам приходится остановиться и ждать меня, молодого. Мария беспокойно спрашивает, что случилось. Успокаиваю и прошу минутку. Птиц останавливается рядом, будто уже ждет. Наконец, выуживаю из пространственного кармана два металлических треугольника. Хорошо, что я убрал их именно туда, иначе давно бы посел. «Держи!» — протягиваю пернатому оружие для крылатых. Мне кажется, или птиц даже бровь выгибает, хотя у него вроде ее и нет над глазом. Кстати, странные глаза. Мне кажется, они раньше у петуха были другими, обычными что ли. А сейчас с ними что-то не так сложно объяснить, будто глубокие колодцы, длинные трубки с множеством оптических линз, а еще подсвечиваются огненно пусть и не так ярко, как у меня зеленым или голубым скорпиона». «Это накладки на крылья», — начинаю объяснять птицу. «Оружие такое. Видишь, они заострены на краях. Надеваешь на свои крылья и можешь ранить ими противников. Вжук-вжук и порезал. Круто!» Не особо впечатленный моей речью петух, по крайней мере, по его морде с клювом это читается, одним крылом ловко подбивает мою ладонь с подарком. Накладки оказываются в воздухе. Вжух! Второе крыло огненным росчерком разрезает пространство. Металлические треугольники рассекаются на половинке, словно плазменным резаком. Охренеть. Похоже, ты все-таки опоздал с подарком. Эта демонстрация вызывает восхищение у других зрителей, а я внимательнее присматриваюсь к пернатому. Какого же ты уровня? Двадцатый уровень! Да когда же ты успел так прокачаться? Уже вслух спрашиваю его. Ко! С гордостью выпятив грудь, отвечает он мне. Да, дело, что ж. Можно только порадоваться успехом этого питомца. Ладно, пора выбирать мне новое оружие. «Вот, выбирай», — показывает на разложенной свертке дмар, когда мы заходим в отдельное небольшое строение из бревен. «Здесь имеются довольно редкие и качественные экземпляры. Вот тут одноручные узкие клинки». Дроу приглашает к одному из объемных свертков. «Ну да, выглядят они круто, и выбор большой. Каждый клинок обернут в специальную тряпицу». Имеется и парные. у каждого оружия свой уникальный, замысловатый узор на лезвии. Гарды и навершия тоже украшены на любой вкус. Глаза разбегаются от выбора. Даже птиц, что последовала за нами, сует мне подмышку голову, пытаясь разглядеть клинки. — А рапиры ли чего-то похожего нет? — интересуется Мэри. — Ваш стиль боя, юный мастер, не популярен у нас, — уважительно произносит Дмар. Но похожие виды оружия у дроу встречаются, у меня же в коллекции их нет. Нет, так нет, девушка ласково поглаживает свое оружие, висящее на поясе. Интересно было бы посмотреть на эти экземпляры. Я же на всякий случай оглядываю остальные свертки, мало ли. И тут мой взгляд приковывает один из них, вот они. И тут же подхожу к находке, вытягиваю оба. «Это древковое оружие наездников на ящерах», — начинает пояснять Дмар. Очень качественные экземпляры. Служили моему деду еще несколько поколений назад, созданы по специальному заказу. Для моих предков – братьев-близнецов. Известные в свое время наездники. И по отдельности они были признанными мастерами, а если сражались вместе, то считались непобедимыми. Как и положено элитным оружием, металл клинков имеет не только хорошую энергопроводимость, но и накапливает магическую энергию. И совсем неплохо, я вам скажу. Братья и близнецы имели магические способности. И перед ударом могли напитать лезвие каким-нибудь боевым заклинанием. В общем, очень хорошее и достойное любого лидера оружие. Жаль, что ты, Макс, не наездник, и оно тебе не подходит. «Беру оба», — радостно заявляю я. Аналог подобного оружия я взял у гоблинов. И несмотря на то, что оно было подделкой, послужило мне хорошо. Осталось только довести это оружие до ума. Длинные и слегка изогнутые клинки отделить от древка, и будет отличная пара клинков-близнецов, они их характеристиками превосходят прошлое. — Я от своих слов не отступлюсь, и это оружие уже твое, но... — Зачем тебе, позволь узнать, понадобилось древковое оружие наездников? — удивляется Дмар. — Сейчас объясню, улыбаясь ему в ответ. — Хорошо, что в нашем мире есть система регенерация, да и сами дроу живучие, а то бы дедушку удар хватил. Он и так за сердце держится после моего объяснения. Вздыхает отрывисто и охает, но вроде не помирает. А если помрет, то тоже ничего страшного, обелиск, где он возродится, тут недалеко. Ничего чего так переживать и нервничать? Подумаешь, уникальное оружие, считай, реликвию его дома грязный варвар. Человек хочет просто сломать. Прямо такими словами дед и оперирует, Сетуя на несправедливость бытия. Видя мои попытки обломить древка об колено, Дмар вообще приходит в ужас и хватается за голову. Так как древка оказывается очень прочным и не ломается, предлагаю птицу вжикнуть по нему крылом. С металлическими накладками-то у ловко получилось. Тут дедушка Гниза и Рэфила не выдерживает и вырывает из моих рук оба предмета. У него, оказывается, имеется собственный оружейник. Ему-то и представляется возможность, так сказать, подкорректировать оружие. Тот тоже долго стоит, смотрит на меня, как на дурака, и не может поверить в услышанное, потом все же приступает к работе. Мастер он и есть мастер. Дроу не просто отпилил древко, а шлифанул до правильной формы получившуюся рукоять, намотал на нее оплетку и посадил на спеленный край навершие. Клинки получились на диво так хороши. и не скажешь, что были каким-нибудь глефами, или как там они назывались раньше. Мар уже не так сильно нервничает. Лицо не такое красное, хоть капельки пота одна за другой продолжают скатываться по его виску. Беру в руки оружие. Охренеть! Сидит в ладонях, как в литое. И вообще, чувствую его продолжением своих рук. Дерзкий клинок безумца. Укороченная глефа мастера наездника Дроу. Профессионально обработанная мастером-оруженником по замыслу варвара-невежды. Уникальный. Урон 58-77 колючий Урон 49-81 рубящий. Урон 49-72 режущий. Прочность 1198 из 1200. Уникальный сплав металла обеспечивает отличную проводимость магической энергии, а также возможность ее накапливать. Неповторимая вязь узора на клинке позволяет высвобождать напитанное в металле оружие заклинания без задержек и сопротивления. Идеальный выбор для боевого мага. Только безумец мог решиться на порчу изначально идеального оружия. Только дерзкий может его успешно использовать в бою. И тут на клинке начинают наплывать слой псевдоплоти, за секунду покрывая их полностью. «Эй, а ну не трожь, выплюнь!» «Не нужно поглощать это оружие. Тебе там на поле железяк разных мало было». «Все нормально». Тут же пытаюсь успокоить ахнувшего Дмара. А ведь только старик успокаиваться начал. «Не стоит волноваться это. Считай, нужны такие защитная оболочка, чтобы уберечь и защитить клинки». «Псих, что ты творишь?» «Спокойствие, только спокойствие. Все под контролем. Этот металл хоть и очень вкусный для псевдоплоти, но его полностью она поглощать не будет». «Чего? Полностью? Мать твою псих, быстро отдай клинки, не смей поглощать!» «Да что же ты разнервничался так? Не будет с твоим новым приобретением ничего плохого. Псевдоплоть уже поглотила несколько таких глеф на поле боя, а также парочку сабельных клинков и коротких мечей из того же сплава и почти с такими эффектами. Все это найдено на местах смерти элитных бойцов дроу. Ты хочешь сказать, что нашел крутое оружие, но мне его не дал, а всосал в псевдоплоть?» «Не кипятись, все для пользы дела». «Потом еще спасибо скажешь, сейчас в псевдоплоте для моей задумки уже не требуется поглощать твои новые клинки. Этих элементов мне и так теперь хватает. Как раз требуется готовое изделие не для поглощения, а для постепенной замены его структуры на наниты того же сплава, почти того же». «Чего-то я не понял. Да все просто». Клинки твои у тебя и останутся, только будут не цельными, а состоящими из нанитов с практически идентичным сплавом. Вернее, такова будет оболочка каждого нанита. Это делается для сохранения свойств и изначальной формы оружия, хотя впоследствии форму можно и менять под нужные задачи, Дай только время. И вообще, это экономия места в ячейках быстрого доступа. твое новое оружие сможет разбираться на наниты и убираться в твое тело, а когда потребуется, снова собираться в смертоносные клинки. В общем, одни сплошные плюсы. На словах звучит, конечно, неплохо. На деле все будет так же хорошо. Говорю же, дай время. Немного.